Мы поднимемся по этой лестнице, а когда достигнем двери на верхней площадке, я открою ее, и ты войдешь. Не говори ничего. Ты можешь помешать парсалиану можешь отвлечь его внимание, и тогда... Я не знаю, что будет тогда. Для того, чтобы подготовить это заклятие, требуется несколько дней. «Ты хочешь сказать, что он уже несколько дней знал, что это заклятие может ему понадобиться?» Удивленно переспросил Карамон. «Тихо», — властно шепнул Юстариус. «Конечно он знал, что оно может понадобиться. Он обязан был учесть все». «Хорошо, что он предусмотрел и это, ведь никто из нас не подозревал, насколько далеко может зайти твой брат». Тас услышал чей-то глубокий вздох. Когда Юстариус снова заговорил, его голос казался намного спокойнее. «Я повторяю, когда мы поднимемся к двери, не говори ни слова. Понятно?» «Да», — подавленно сказал Карамон. «Точно и быстро исполняй все, что прикажет тебе Парсалиан. Не задавай вопросов, просто подчиняйся. Ты сделаешь это?» Да. На этот раз ответ Карамона прозвучал еще более смиренно, и Кендер уловил в его голосе дрожь. «Он боится», — понял Тасс. «Бедный Карамон. Почему они с ним так поступают?» «Не понимаю. Здесь явно затевается что-то такое, чего простым глазом не разглядеть». «Ладно, пора решаться. Ничего страшного, если я слегка отвлеку внимание Парселиана. Приходится идти на риск. Во что бы то ни стало, я должен отправиться в прошлое вместе с Карамоном. Без меня ему там не справится. «К тому же», — Кендер вздохнул, — «путешествие в прошлое». «Это должно быть так интересно?» «Очень хорошо». Юстариус колебался, и Тас почувствовал, что тело мага напряглось. «Тогда простимся здесь, Карамон. Да прибудет с тобою милость богов. То, на что ты решился, небезопасно для всех нас. Ты даже представить себе не можешь, насколько велика опасность». Последние слова маг произнес так тихо, что Тас едва их расслышал, а расслышав, навострил уши пуще прежнего. Но алый маг только вздохнул. «Хочется верить, что твой брат достоин этого риска». «Он достоин», — твердо ответил Карамон. «Вот увидите». «Я буду молиться Гелиану, чтобы это оказалось так. Ты готов?» «Да». Тасс услышал негромкий шорох ткани, словно мак кивнул под капюшоном головой. Затем Юстариус пошел вверх по ступенькам, и Кендер просунул голову в дыру, чтобы рассмотреть в полумраке лестницу. Он знал, что в его распоряжении будут считанные секунды. Между тем лестница закончилась и перешла в просторную каменную площадку. «Пора», — подумал Кендер. Снова послышался шелест ткани, это маг поднял руку. Скрипнула дверная петля. Таз быстро перекусил оставшиеся стежки. Он слышал шаги Карамона, слышал, как запела петля закрывающиеся двери. Наконец ткань поддалась, и Кендер вывалился из мешка. В полете он успел подумать о том, правда или нет, что мыши падают на лапы, как и кошки. Однажды Таз сбросил кота с крыши своего дома, просто для того, чтобы убедиться, не врет ли одна старая пословица. Она не врала. В следующее мгновение он ударился о каменный пол и опрометью бросился вперед. Дверь уже закрылась, и Юстариус, отвернувшись, смотрел в другую сторону. Немедленно секунды, Кендер, сплющив свое маленькое тельце, протиснулся в щель под дверью. Оказавшись в комнате, он метнулся под первый попавшийся книжный шкаф. Там он замер и, переводя дыхание, прислушался. Что, если Юстариус заметил его отсутствие? Станет ли маг возвращаться и разыскивать его? «Ну-ка, прекрати!» – остановил Тас сам себя. «Юстариус понятия не имеет, в каком месте я выбрался из мешка. Саваться сюда он не посмеет, испугается помешать заклинанию». Вскоре крошечное сердечко Кендера успокоилось настолько, что он стал различать за шумом крови в ушах и кое-какие другие звуки. Увы, то, что он услышал, ничем не могло ему помочь. До таса доносилось только негромкое бормотание, словно кто-то зубрил роль для уличной пьески, да шумное дыхание Карамона, который никак не мог отдышаться после подъема по крутым лестницам. Огромные кожаные башмаки гиганта чуть слышно поскрипывали, когда он переступал с ноги на ногу. И это все. «Мне нужно взглянуть», — подумал Тасс. «Иначе я так и не узнаю, что здесь происходит». Выбравшись из-под шкафа, Кендер принялся исследовать необычное пространство, в котором он очутился. Это было царство крошек, царство свалявшейся в кубки и валики пыли, царство сухой хвои и пепла, высушенных розовых лепестков и увядших листьев чая. Весь этот мусор вдруг оказался миром, над которым, словно горы или деревья в лесу, нависала огромных размеров мебель. Как горы или деревья, она исполняла то же предназначение, обеспечивала убежище. Пламя свечи казалось солнцем, а Карамон — чудовищным великаном. Тасс с опаской обогнул его исполинские башмаки. Заметив уголком глаза какое-то движение, он посмотрел туда и увидел подол белой мантии и обутую в сандалию ногу парселиана. Не тратя времени даром, Тасс стремительно и бесшумно метнулся в другой конец комнаты, который, к счастью, был погружен в тень. Внезапно Тасс остановился. Однажды он уже был в лаборатории мага. Именно тогда он неосторожно надел на палец проклятое магическое кольцо, обладавшее способностью телепортации. Кендер хорошо помнил те чудеса и странные видения, которые явились ему в той лаборатории, и поэтому не рискнул пересечь круг, начерченный на полу серебристым порошком. В центре круга лежало тело Крисании, незрячие глаза которой продолжали созерцать пустоту. Кендер сразу сообразил, что именно в этом круге и совершится волшебство. Мех на его спине и загривке встал дыбом, и Тасс, сигану в сторону, укрылся за перевернутым ночным горшком. Парселиан остановился у края магического круга. Его белая мантия испускала странное голубоватое свечение. В руке верховный маг держал некий украшенный драгоценными камнями предмет, который рассывал во все стороны яркие радужные блики. Предмет этот напоминал скипетр, который Тасс однажды видел в руках короля Нардмара, но был гораздо красивее. Кендер разглядел, что он был не целым, а состоял из отдельных наборных частей, соединенных друг с другом каким-то особенным способом. Тас видел, как некоторые части двигались сами по себе. Вскоре Парсалиан, на ощупь складывавший и изгибавший свой скипетр, превратил его в округлый предмет размером не больше яйца. Пробормотав над ним какую-то абракадабру, верховный маг небрежно опустил преобразовавшийся скипетр в карман мантии. Затем он вдруг оказался внутри серебряного круга, хотя Тас мог поклясться, что маг не сделал ни одного шага. Склонившись над Крисанией, Парсалиан протянул руку, и Кендеру показалось, что он что-то прячет в складках ее одежды. Потом Мак выпрямился и принялся декламировать заклинания и магические формулы, одновременно взмахивая руками над бесчувственным телом жрицы. Бросив взгляд в сторону Карамона, Кендер увидел его стоящему у границы круга. Выражение его лица показалось Тасу необычным. Карамон странным образом выглядел как человек, очутившийся в незнакомой обстановке, но который при этом чувствует себя на своем месте». «Еще бы», — подумал Тас, — «ведь с самого детства магия соседствовала с ним бок о бок. Возможно, все, что происходит сейчас, напоминает ему о брате». Парсалиан тем временем повернулся к Тассу, и Кендер поразился происшедшей с ним перемене. Верховный маг выглядел так, словно несколько прошедших часов состарили его по меньшей мере лет на двадцать. Лицо Парсалиана стало землисто-серым, и он едва не шатался от слабости. Однако, несмотря на это, во всех его движениях читалась неумолимая решимость довести дело до конца. Вот он властно поманил к себе Карамона, и тот, повинуясь, осторожно перешагнул серебряную границу и вступил в круг. Лицо воина было отрешенным, словно он впал в транс. Карамон встал рядом с телом Крисании, и мак, сунув руку в карман, протянул ему похожий на яйцо предмет. Гигант накрыл его своей ладонью, и несколько мгновений оба стояли неподвижно. Тас видел, как шевелятся губы Карамона, но не мог расслышать ни звука. Впечатление было такое, словно он, стараясь получше запомнить, повторяет про себя некую важную информацию, которую парс Лиан передал ему магическим способом. Наконец губы Карамона замерли, и он взял яйцеобразный предмет в свою руку. Вслед за этим парс Лиан взмахнул рукавами своей мантии, отчего взмыл над полом точно бабочка. Тасс увидел, как белый маг медленно выплыл из волшебного круга и скрылся в темном углу комнаты. Теперь Кендер не мог его видеть, но зато отчетливо слышал его голос. Парсалиан твердил заклинание, и голос его звучал все громче и громче, пока магический круг вдруг не вспыхнул, и стена серебристого света не отгородила тело Крисании и неподвижно стоявшего Карамона от остального пространства лаборатории. Этот свет был столь ярким, что Тасс почувствовал в глазах речь, однако отвернуться он не смел. Парсалиан уже почти выкрикивал свои заклинания, так что казалось, будто сами стены лаборатории вторят ему на разные голоса. Кендер все еще различал за серебристым сиянием световой занавеси Карамона и Крисанию, а круглый предмет воин по-прежнему держал в руке. И тут произошло нечто такое, от чего то ахнул, впрочем, не громче, чем способна ахнуть маленькая мышь. Сквозь серебристую пелену еще можно было разглядеть лабораторию, ту ее часть, что находилась за столбом света, но очертания ее начали странным образом пульсировать и меркнуть, то исчезая, то появляясь вновь. Когда лаборатория пропадала, Кендер различал слабые контуры каких-то иных мест, Он видел города, реки и моря, леса, видел размытые лица людей, то проступающие, то вновь заслоненные книжными полками и рабочими столами. Фигура Карамона, стоявшего внутри этого сияющего светового столба, и тело Крисании у его ног также начали странно мерцать. Из ослепленных глаз Таса потекли крупные слезы. Они скатывались по его сморщенному мышиному носу и повисали на щетинящихся усах. «Карамон ждет восхитительное приключение», – завистливо подумал он. «Так неужели же он отправится в него без меня?» Несколько мучительных мгновений Тасс боролся с собой. Сознание рассудительным голосом Тани сотвердило ему. «Не будь дураком-то, Сельхов! Это магия из большой буквы! Ты только все перепутаешь и испортишь!» Кендер слышал этот голос, но он звучал все слабее, заглушенный громогласными заклинаниями мага и стоном камней, из которых были сложные стены. Вскоре он и вовсе умолк. Парселян так и не услышал постороннего шороха и писка. Сосредоточенный на заклинании, он лишь краем глаза уловил какое-то стремительное движение. Но слишком поздно. Белая мышь выскочила из своего укрытия и мигом порскнула к серебряной занавеси. Сотворив заклятие, Парсалиан умолк. Отзвенели и стихли голоса камней. В наступившей тишине верховный маг расслышал тоненький голосок. «Не бросай меня, Карамон! Ты же пропадешь без меня! Не бросай меня, слышишь?» Мышь ворвалась в пределы магического круга и, оставляя за собой искрящийся серебристый шлейф, устремилась к ногам воина. Потом раздался какой-то тупой стук, и маг увидел, как из круга выкатилось костяное колечко. Внутри светового столба появилась третья фигура. Парсалиан вгляделся и в ужасе застонал. В следующее мгновение все трое исчезли в гигантской сияющей воронке, и лаборатория снова погрузилась в темноту. Парсалиан, ноги которого подгибались от усталости и страха, рухнул на каменный пол. Последней мыслью, вспыхнувшей в мозгу перед тем, как Мак потерял сознание, была ужасная мысль о собственной непоправимой ошибке. «Он послал в прошлое Кендера».